Шестьсот пятьдесят восьмая ночь. Когда же настала шестьсот пятьдесят восьмая ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что Муриш с Гарибом сели на престол Баракана и устроили большое торжество. А потом царь Гариб спросил Муриша, какой ты придумал план? — О, царь людей, — ответил Муриш, — я послал сто всадников узнать, где находится Баракан, чтобы мы пошли вслед за ним. И они пробыли в Золотом дворце три дня. пока не прилетели мориды. И, вернувшись, они рассказали, что Баракан отправился на гору каф просить защиты у синего царя, и тот взял его под защиту. И Муриш спросил Гариба, что скажешь, о брат мой? И тот ответил, если мы на них не ринемся, они ринутся на нас. И Муриш с Гарибом приказали войскам готовиться к выступлению через три дня. И они привели себя в боевой порядок и хотели тронуться, и вдруг видят. Мариды, которые доставили сахима и подарки, пришли к Гарибу и поцеловали землю. И Гариб спросил их про своих людей, и Мариды сказали, «Когда твой брат Аджиб убежал после стычки, он пошел к Ярубу ибн Кахтану и направился в земли Индии, и, войдя к их царю, рассказал ему, что с ним случилось из-за его брата, и попросил в него защиты. И царь взял его под защиту и разослал письма ко всем своим наместникам, и собралось к нему войско, подобное переполненному морю, Нет у него ни начала, ни конца, и он намеревается разрушить Ирак. Игориб, услышав слова Маридов, воскликнул. Да погибнут неверные. Аллах Великий даст победу Исламу, и я им покажу бой, не сражение. О, царь людей, — сказал Муриш, — клянусь величайшим именем, я непременно пойду с тобой в твое царство и погублю твоих врагов, и приведу тебя к желаемому. Игориб поблагодарил его, и они провели ночь с намерением выступать, А когда настало утро, они двинулись и пошли, направляясь к горе каф И они прошли весь день и направились к пестрому дворцу и мраморному городу, а этот город был построен из камней и мрамора. И построил его Барик ибн Факи, отец джинов, и он же построил пестрый дворец. А назван он так потому, что построен из кирпича серебряного и кирпича золотого, и не выстроено подобного ему больше нигде на земле. И когда воины приблизились к мраморному городу, и осталось от них до города полдня, они спешились для отдыха, и Муриш послал узнать новости. И Скороход скрылся и, вернувшись, сказал, — О, царь, в мраморном городе отрядов джиннов столько, сколько листьев на деревьях или капель дождя. — Что же мы будем делать, о, царь, людей? — спросил Муриш. И Гариб сказал, — О, царь, раздели твоих людей на четыре части, и пусть они окружат вражеское войско и воскликнут Аллах Велик. а после того, как закричат словословия, пусть отступят от них. И будет это дело в половине ночи, и посмотрим, что произойдет среди племен джиннов. И Муриш призвал своих людей и разделил их так, как сказал Гариб, и они взяли оружие и ждали, пока не наступила ночь. А потом они пошли и окружили войско врагов и закричали «Аллах велик! За веру Ибрахима, друга Аллаха, мир с ним!» И неверные проснулись, устрашенные этими словами. и схватили оружие, и нападали друг на друга, пока не заблистала заря. И большая часть их погибла, а меньшая уцелела. И Гариб закричал правоверным джиннам, «Неситесь на тех, кто уцелел из нечестивых! Вот я с вами, и Аллах вам помощник!» И Муриш понесся, и Гариб вместе с ним. И Гариб обнажал свой губящий меч из мечей джиннов, и стал обрубать носы, и сделал головы седыми, и обратил врагов в бегство. И он завладел бараканом и ударом лишил его жизни и спешился, окрашенный его кровью. А потом он сделал то же самое с синим царем, и когда взошел день, не осталось от неверных ни людей, ни вестников. И Муриш с Гарибом вошли в пестрый дворец и увидели, что в его стенах один кирпич из золота, а другой из серебра, а пороги в нем хрустальные, и стоит он на фундаменте из зеленого изумруда. И во дворце был бассейн с фонтаном, подле которого лежали шелковые ковры, вышитые золотыми нитками и украшенные драгоценными камнями. И они увидели там богатства, которых не счесть и не описать. И они вошли в помещение гарема и увидели гарем чистый и прекрасный. и Игорь посмотрел его и увидел в числе бывших там женщин девушку, лучше которой он не видал, и на ней была одежда, стоившая тысячу динаров». и вокруг нее стояла сотня рабынь, которые приподнимали пол ее платья золотыми крючками, и была она подобна луне среди звезд. И когда гариб увидал эту женщину, он смутился умом и растерялся, и спросил одну из невольниц, кто будет эта девушка? — Это Каукаб Ассабах, дочь синего царя, — ответили ему. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.